Причем все приготовление обязательно идет в эмалированной посуде. Здесь надо быть особенно внимательным. Хлебная масса должна разогреваться, но не имеет права закипеть. Поэтому-то ее и заливают, если не кипятком, то обязательно кипяченой водой. Хлеб уже готовый, испеченный, то есть своего рода прокипяченный продукт. Еще раз его вскипятить, значит испортить, разложить на составные части. Таким образом, кипение в хлебных супах исключается, не допускается ни в коем случае. Иногда их готовят и в водяной бане. Как только хлебная масса прогреется, в нее добавляют немного сахара, еще лучше меда или того и другого. Затем вводят сухофрукты, чаще всего изюм, груши, чернослив, фрукты, не имеющие кислоты... Или же свежие яблоки сладких столовых сортов, вроде коричневого, также лишенные кислинки. Можно вводить и сливу, и любое некислое варенье, айвовое, клубничное, вишневое, грушевое, желтых слив и тому подобное. В процессе медленного прогревания хлебная масса должна органически соединяться со сладкой фруктово-медовой частью. Только когда произойдет полная диффузия, хлебный суп приобретет свой настоящий вкус и превратится в лакомство. Весьма часто этого момента, а он определяется только пробой и навыком, так и не дожидаются и едят фактически наполовину сваренный суп, полуфабрикат, считая, что и так вроде бы получилось неплохо. Но этот момент настанет, когда вы, помимо указанных компонентов, Добавите к хлебному супу еще пряности, корицу, бадьян, гвоздику, каждой на кончике ножа, а сверху положите большую ложку или две хорошо взбитых крепких сливок. Тот, кто ни разу в жизни не попробовал настоящего хлебного супа, супа лишь по названию, а по существу лакомства тот допустил, несомненно, пробел в своем кулинарном и вкусовом образовании. Мы подробно остановились на варке разных продуктов и особенно на приготовлении супов, исходя из значения их в кулинарном искусстве. Теперь, когда мы тем самым прошли как бы экватор в нашем кулинарном курсе, мы смело можем переходить к более сложным кулинарным приемам – к жарению и к тушению – Глава шестая. Жареная и тушеная. Когда? Как? И почему? Жарение. Жарением называют все процессы, все превращения с продуктами, которые происходят в раскаленном масле. Другими словами, любая варка в масле, на масле и даже в парах масла, но без участия воды или иной жидкости, называется жарением. Таким образом, к жарению не относится всякое выдерживание или поджаривание продуктов на огне, как считают обычно люди, незнакомые с кулинарным искусством. Жарить без масла нельзя. Без масла и без жидкости Можно печь, запекать, гриллировать, обжигать, но только не жарить. Второй важный признак жарения – наличие посуды и огонь, нагревающий эту посуду. Отсюда посуда – важный элемент процесса жарения. Поскольку масло может лучше всего кипеть в металлической посуде, то жарят, как правило, именно в ней – чугунной, медной, лужёной, воббитовой, алюминиевой – и реже в чугунной эмалированной. В керамической и каменной посуде жарить неудобно, да и нельзя. Посуда это различается не только по материалу, но и по форме, что связано с разными видами жарения. В большом, в среднем или в малом количестве масла. Посуда как бы приспосабливается к разному количеству, поэтому она разделяется на плоскую сковороды и глубокую котлы, казаны, кастрюли, Сотейники, фритюрницы, которые отличаются друг от друга высотой, объемом, а также толщиной и формой дна. Последнее отличие наиболее важное для процесса жарения. Как видим, по сравнению с варкой, жарение более однообразный кулинарный процесс. Но от этого он не становится менее сложным.